физическому телу астральная сущность просачивается через могильную землю, бродит поблизости и сосёт жизненную энергию живых существ, которую передает лежащему в могиле телу, и оно таким образом может сохраняться очень долго. «И вы верите этому бреду?» — не скрывая иронии, спросил у святера отец Афанасий. «Бреду? Вы ошибаетесь, молодой человек. Я знаком с Альфредом Петровичем Хейдеком многие годы, и поверьте, это в высшей степени честный и порядочный человек». «Ну, не может же быть!» «Почему не может?» — перебил отца Афанасия с Сетера. «Вы считаете все эти рассказы и пришедшие из глубины веков, и те, что рождаются на наших глазах, чистой воды вымысел?» «Да, считаю». «Но тогда как быть с верой? Ведь и тут мы обосновываем ее событиями, произошедшими две лет назад. И события эти в высшей степени легендарны». Ничего не возразил отец Афанасий. Он и сам не знал ответа. Однако он продолжал общаться с Итерой. Заходил к нему время от времени, пил чай, слушал странные речи. Именно Сетерий позвонил молодой человек с целью проконсультироваться по поводу рассказа Севастьянова про таинственную монету. Сетера, судя по реакции, крайне заинтересовался и выразил желание немедленно приехать в соцгород. Отец Афанасий ответствовал, что пока ничего конкретного неизвестно. Неясно даже, существует ли монета на самом деле, или это всего лишь детские выдумки. Сетера настоятельно попросил, даже потребовал держать ее в курсе дела. Отец Афанасий... Пообещал. Теперь оставалось навести подробные справки о Скоке. Как живет, как работает, и, главное, не происходят ли вокруг него какие-либо необъяснимые события. Итак, Юрий Скоков. Отцу Афанасию, используя собственные связи, без труда удалось выяснить следующее. Парню 25 лет. Он профессиональный преступник, специальность карманник, неоднократно судим, теперь как будто встал на путь исправления, уже два месяца работает третьим подручным Столевара в Мартеновском цехе. Живет в общежитии, встречается с девушкой по имени Лена, чья специальность – библиотекарь. Все это, так сказать, лежало на поверхности. А что же скрыто? Тут для того, чтобы выяснить детали и времени, и сноровки требовалось побольше. Итак, на глазах Скокова его прежний знакомый Ники Фофанов бросился под трамвай. Причина. Какие-то особые обстоятельства для этого поступка отсутствовали. Фофанов, в прошлом тоже карманник, ныне переквалифицировался в карточного шулера – В крупной игре был незамечен, однако дела у него шли неплохо. Причин для самоубийства не имелось. Хотя этот случай больше всего напоминает именно самоубийство. Фофанов сам полез под колеса, причем в таком месте, где трамвай замедляет ход. Дальше. Скоков вместе с членами своей бригады отправился отдыхать на природу. Здесь тоже происходит странный случай. Молодой рабочий Табунов ни с того ни с сего решил изобразить из себя териадора и бросился биться с быком. В результате табунов получил тяжкие телесные повреждения и, видимо, станет инвалидом. И, наконец, самое удивительное событие. Во время смены, в которой работал Искоков, чуть было не случилась серьезнейшая авария. При транспортировке разливочного ковша, полного расплавленного металла, произошел обрыв троса, ковш наклонился, и металл едва не залил разливочную площадку и всех, кто на ней находился. Все могло быть значительно хуже, если бы ковша прокинулся. Ничего подобного давным-давно не случалось. Тросы проверяли буквально за неделю до аварии. Все три случая произошли в течение месяца, и первый случился как раз в то время, когда, по предположению Севастьянова, к Скокову попала таинственная монета. Однако... Однако не случайность ли это? Зачем, скажем, Скокову уничтожать Фофанова? Как будто ничего плохого тот ему не сделал шли по улице, разговаривали. Потом этот малый, решивший показать свою удаль и сразиться с быком. Опять же, какое отношение к этому имеет Скоков? И наконец обрыв троса. Если аварию устроил Скоков, то опять же, для чего? Возможно, все эти события произошли помимо его воли. Ну, скажем, Скоков по какой-то причине вышел из себя, выброс психической энергии. Однако это всего лишь догадки. Необходимо узнать две вещи: действительно ли монета у Скокова и, главное, обладает ли она теми свойствами, которые ей приписываются. И еще, неплохо бы выяснить, как она попала в соцгород. 16. «Вот я и разбогател», — мысленно в который раз повторял Скок. Он до сих пор пребывал в чрезвычайном возбуждении, Перед глазами стояла картина недавнего налета. Пустынная улица, залитая ярчайшим солнцем, белое лицо и выкачанные глаза пожилого мужчины, кассирша, застывшая, как соляной столб. Выстрел. Скок стоял поодаль от печи и созерцал огненные языки, врывавшиеся из ее жерла. Мысли его были далеко. «Сколько денег я хапнул?» – размышлял он. 1100, 150 А может, 200 Нужно обязательно пересчитать». Ну ладно, пересчитает. И что потом? В этом-то и есть главная заковыка. Прогулять? Так поступило бы большинство его знакомых. В кабаках порезвиться, поехать в Сочи. У моря черного, где ночи томные, вас ждет любовь. Возникли в голове строчки полузабытой песенки. Скок представил огромный зал, полный жующих и выпивающих людей. Пахнет вкусной едой, хорошим табаком и дорогими духами. Столик, за которым он сидит, уставлен бутылками с пестрыми этикетками. Тут же и икра, трина, Еще чего? Фантазии явно не хватало. Он был в классном ресторане всего два раза в жизни, один раз в Москве, а другой на юге, и воспоминаний явно не хватало. Тем более, что оба раза он почти сразу напился, и все вокруг было вроде как в тумане. Музыка, конечно же. Цыгане или джаз? Сунул лабухом червонца в ответ, «Эту песню мы посвящаем нашему гостю Юрию Скокову, прибывшему к нам с далекого Урала». И вот уже несется над гомонящим залом, над головами жрущие, пьющие, ничего иного, кроме собственного бормотания, не публики. «Здесь, под небом чужим, я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. И никому нет дела». Только вор выронит из глаз одинокую слезу, вздохнет угрюмо и опрокинет себя разом фужер водки. Эх, забыть бы, забыть. Нет, кабаки, конечно, вещь хорошая, но там быстро все промотаешь, будь у тебя хоть миллион. Домик купить, чтобы абрикосы, персики и разные там хурма под окнами цвели. Вышел на крыльцо, потянулся. Напротив морская волна плещет, пляж сверкает, курортницы в купальницах ходят. И чего дальше? Пройдет месяц-другой, а потом пойдут дожди. Тоска нахлынет. Как можно без дела? Значит, опять по карманам тырить? Нет, с этим придется завязать. На кой черт карманы, когда денег и так выше крыши? Но чем заняться? Урюком на базаре торговать? Это не по нему. Как же их бабки, то есть, потратить? Их махнуть бы на Гаити. Да как туда попасть? Граница в нашем государстве на замке. «Эй, Юрка!» – услышал скок, словно с другой планеты, голос Столевара Степана Тимофеевича «Галушка». «Хрен спишь! Кончай мечтать, хватай лопату!» «Эх, чтоб тебя!» — разозлился Скок. «Помечтать гад не даст! Лопата, лопата! Завтра же моей ноги здесь не будет!» «Нет, погоди!» — одернул внутренний голос. «Не торопись, пацан! Куда спешить? Прокатит шухер? Тогда можно и линять!» После смены Скок некоторое время толкался на трамвайной остановке, не зная, в какую сторону ехать. Правильнее всего, конечно же, отправиться в общагу, но ему очень хотелось быть поближе к деньгам и он решил двинуть на кородырку, до которой всего две остановки. Когда Скок вышел из трамвая и направился в гору, стояла густая летняя ночь. Пахло скошенной травой какой-то заводской химической вонью. Дорогу пересекли два ярких огонька. «Кошка!» — понял Скок. «Вот ведь не спится им. Бродит по ночам, прям как я». Он усмехнулся своим мыслям. «Вот и знакомая перекошенная калитка. Надо бы поправить». Скок прошел во двор, дернул дверь. «Конечно же, не заперта». А если кто залезет? Брать тут, конечно, нечего, об этом все здешние знают, но если непрошенный гость пошарит в погребе, то в накладе, безусловно, не останется. Воздух в комнатушке был наполнен густыми ароматами водочного перегара и кислой капусты. В темноте раздавался могучий храп матери. Скок запалил керосинную лампу. Так и есть, гуляла. На столе сохранились остатки пиршества. Пустая на три четверти бутылка водки алюминиевая миска, на дне которой среди водянистых волокон капусты валялась хлебная корка. При виде хлеба Скок испытал приступ голода. Он пошарил на плите. Пусто. Даже картошки нема. На полке стояла кастрюля. «О!» — воскликнул Скок. В кастрюле лежал круг краковской колбасы и кусок жирного окорока. Видать, часть оставленных денег пошла на закупку продуктов. Скок отломил кусок колбасы, отрезал краюху хлеба и стал с хрустом жевать. Чесночный дух пополз по комнатушке. Мать перестала храпеть и со свистом потянула носом. «Кто этот? хрипло спросила она. «Я, мамаш», — откликнул Скок. «А, ты, чего ты среди ночи болтаешься?» «Смену отработал». «Есть, наверное, хочешь?» «Да я уже колбасу нашел». «Ты не против?» «Жари на здоровье. На твои деньги куплено. Спасибо, что, мать, не забываешь. Кстати, откуда столько?» «Я, с таливаром заделался». «А, понятно. А поросят зачем притащил? Спер, что ли? Купил? Думал, может, зажаришь? С какой радости я с ними возиться должна? А где они? В сараюшке спят. Весь вечер тут визжали, не знала, что с ними делать». Мать поднялась с кровати и подошла к столу. На ней была необъятная ночная рубашка, под которой колыхались громадные груди. Она вылила в стакан остатки водки, залпом выпила ее, потом отломила колбасы и чавкая стала жевать ее. Еще водка есть? спросил скок. А, а то! Она извлекла из угла бутылку и потрясла ей в воздухе. Хочешь? Можно с устатку, согласился скок и налил себе полстакана. Значит, говоришь, Стальный чваришь? затаённой насмешкой, как показалось скоку, спросила мать. Точно, мамаш, а ты похоже сомневаешься? Да нет, почему? Столевары, я слышал, неплохо заколачивают. Скок не ответил, чувствую какой-то подвох. А сегодня, между прочим, кассиршу на швейке грабанули, как ни в чем не бывало, сообщила мать. Ты это к чему? Да так, информирую. Когда это было? В первую половине дня, говорят. Интересно. И много хапнули? Говорят, много. И человека при этом убили. Да ну. Вот тебе и ну. Пристрелили, как собаку. И много их было. Кого? Да тех, кто грабил. Один как будто, а может двое, кто чего толкует. Ну расскажи, расскажи. Говорят, бухгалтер утром поехал в банк за деньгами, на машине поехал. Ну так вот, возвращается навстречу мужик, страшный такой, и с пистолетом. Кричит, тут мать задумалась, кричит, что тут не по-русски. Ну понятно, деньги, молодой а деньги у шофера в руках. Он, хлоп шофера, деньги забрал и смылся. И все? Ну? А я думал, и вправду перестрелка была. Кто ж тебе рассказал? «Марусь Спиридонова. В соседний норе живет». Под норой мать подразумевала землянку. Она, считая все своими глазами, видела. Говорит, Здоровенный детина весь в черном, на голове маска, схватила оба мешка и драпу. «А я сегодня с утра в больницу ездила», — резко сменив тему разговора, сообщила мать. «Голова все кружится и кружится. Приезжаю домой. На столе твоя записка и деньги, а по полу поросятки бегают. Я сарай сарае кем-загончик устроила». Потом пошла в столовку за объедками. Кормить же этих тварей нужно. В лавочку дорога забежала. Водки на радостях взяла до колбасы. Возвращаюсь, тут Маруська. Давай мне про грабеж толковать. Ну мы с ней по 100 грамм и приняли. За здоровье этого бандита. Ой, Ли, по 100 Может чуть больше. А ты, кстати, поросят где купил? На рынке. Я так и поняла. И вот спустилась я в погреб за закуской. капусту у меня там в банках. Спустилась, значит? Она нашла деньги, понял, скок. Взяла банку и наверх. Мать пристально смотрела на Скока. Лицо ее, освещенное скудным светом, казалось очень древним и страшным. Седые волосы, заплетенные в жидкие косицы, торчали в разные стороны, как маленькие змейки. В глазах плясали язычки огня, отражение керосиновой лампы, и казалось, перед ним сидит не человек, а некий ужасный божок, восставший из царства мертвых. Нашла. Скок почти со страхом смотрел в лицо матери и не видел ни одной знакомой черты. «Нашла! Нашла!» Он сжал лицо ладонью правой руки и помассировал его. Потом он вновь посмотрел на мать. На этот раз ничего особенного не наблюдалось. «Давай-ка еще выпьем», — предложила мать. «А потом ты ляжешь спать». «На чем?» «Да на топчане. Притащи из сарайки. Я тебе постелю и ложись». Всю ночь скоко мучили кошмары. Он ворочился на жестком топчане, слышал храп матери и, казалось, пребывал между сном и явью. В маленькое оконце бил бешеный свет полной луны, откуда-то издалека доносился унылый писк совы с плюшки. Наконец, как только начало едва заметно светать, он поднялся с топчаной и пошел на улицу. Сел на порог, закурил и стал равнодушно наблюдать, как на востоке на фоне чистокола заводских труб небо понемножку светает. «Видно, она нашла деньги, когда лазила в погреб за капустой», – размышлял Скок. «Бочка была пустой, вдруг не лежит какое-то тряпье». Притом несколько дней назад он при ней достал из погреба сверток с оружием. Нетрудно сопоставить события возле швейной фабрики с извлеченными с земли пистолетами. А в бочке сверху черное трико. Даже в пропитой голове тут же возникнут законные подозрения. Сунула руку в бочку, а под спортивным костюмом мешки с деньгами. Конечно, нужно было прятать добычу более тщательно, заранее подготовить место. Но теперь поздно. Мать, конечно, не болтлива, но ведь она пьет, а по пьянке чего не ляпнешь. Что ж делать? Достать деньги при ней, перепрятать? Ну куда? В общагу их не потащишь. Закопать где-нибудь? Это полная ерунда. Деньги могут понадобиться. Вдруг он решит свалить из соцгорода? А если никуда не валить и переждать? Ну сколько? Месяц? Полгода? Год? Ментовка, конечно, начнет копать. Безусловно, доберутся и до скока. Но какие у них имеются улики? Лица нападавшего никто не видел. Гильза от парабелма, Но ствол никогда не светился. Спортивный костюм. Его нужно немедленно уничтожить, а пистолеты либо надежно перепрятать, либо вообще выкинуть. Деньги? Опять эти деньги. Их если бы не мамаша, черт бы ее взял в конце концов». Скок докурил папиросу, вернулся в дом и улегся на топчан. На этот раз мать не храпела, а как-то странно гукула, словно хотела выдавить из себя нечто гадкое. Поскольку Скок большую часть жизни провел в места, где никто не обращает внимания на звуки, издаваемые спящим соседом, он и тут никак не отреагировал на стоны матери и быстро уснул. Проснулся наш герой, когда солнце уже вовсю светило из-за небес. Он растопил печь, сходил в курятник, нашел пяток яиц, потом достал и нарезал колбасу и сварганил замечательную глазунью. Мать продолжала без движения лежать на кровати. «Эй, мамаш!» — позвал он. «Вставай, хряпать будем». Никакой реакции не последовало. «Не хочешь, как хочешь». Оставив треть яичницу на сковороде, Скок поставил на плиту чайник и только теперь внимательно взглянул на мать. Ее лицо выглядело довольно странно. Его слон перекосило. Рот стал кривым, нижняя губа отвисла, и на ней пузырилась слюна. Глаза выкатились из орбиты и бессмысленно таращились в пустоту. Скок потряс ее за плечо. «Мамаш, ты чего?» Но та лишь невнятно замычала. Допилась, в сердцах произнес скок. Скорую нужно вызывать. Он быстро оделся, на ходу вспоминая, где находится ближайший телефон-автомат. Минут через 15 он в трубку растолковывал, куда надо ехать. На том конце провода, судя по голосу, молоденькая девица никак не могла понять, где же находится эта самая крадырка. Наконец она приняла вызов, и скок поплелся к землянке. Дорогу он размышлял о внезапно возникшей ситуации. В голове копошилась подленькая мыслишка. Если мамаша помрет, будет очень даже замечательно, поскольку единственный свидетель ее преступления исчезнет. Скок гнал от себя эту мысль, однако она уютненько устроилась на дне сознания и время от времени попискивала. Все будет замечательно, все будет классно. Скок остановился на том месте, где дорога начинала подниматься в гору и стал поджидать скорую. Наконец она появилась. Скок замахал руками. Машина остановилась. Из нее вышел хмурый мужчина в белом халате, а следом толстая медсестра с чемоданчиком. «Показывай дорогу», — обратился хмурый к скоку. «В этих ваших трущобах элементарно заблудиться». В землянке мужчина мельком глянул на стол, где до сих пор стояли две бутылки. Одна пустая, другая наполовину полная. На лице его появилось брезгливое выражение. Он подошел к кровати, на которой лежала мать, оттянул веки, двумя пальцами поднял ее руку, потом опустил. Рука безжизненно упала на бок. Пила? спросил хмурый, хотя это было и так ясно. Само собой, отозвался скок. Как при такой жизни не пить? Вот и допилась. Инсульт у нее. И что теперь? спросил Скок. Да ничего. В больничку повезете? Нет, не повезем. Почему это? Она к вечеру отойдет. Так сделать что-нибудь. Тут уже ничего не сделаешь. Кончается она. Как-то, то есть кончается. Вы, медицина, лечить должны. «Должны, — согласился хмурый, — но в данном случае это не поможет. Я же говорю, все. Я денег дам. Не нужно мне твоих денег. На похорон лучше потрать». Скок напрягся и заскрипел зубами. Ему очень хотелось врезать этому мужику по его хмурой роже. Тот, видать, почувствовал реакцию парня. Он опасливо отодвинулся, однако развел руками. «Все, моя помощь здесь не нужна. Будь здоров». «Заживо хороните!» — заорал Скок. «Успокойся. Лучше он водки глотни. На ноги ее уже не поставишь». Скорая укатило, а Скок остался рядом с умирающей матерью. И тут в голову пришла первая здравая мысль. Самое время перепрятать деньги и оружие. Скок запер изнутри входную дверь, потом спустился в погреб, достал рюкзак, спортивный костюм и пистолеты. Печка еще не остыла. Он подбросил в нее пару полешек, дождался, пока разгорится пламя и засунул туда костюм. Теперь деньги и оружие. Он пошел в сарай, не обращая внимания на виз голодных поросят, выкопал в углу яму, положил туда рюкзак с деньгами и оба пистолета, заложил схрон досками, забросал землей, утрамбовал ее, а сверху накидал разные дряни, какие-то мешки, ящики. Остался доволен. Он повернулся к поросятам, налил из же здесь ведра в чашку столовских объедков и направился в землянку. Мать все так же без движения лежала на кровати. Сколько даже не представлял, сознание ли она, Рот был полуоткрыт, зрачки не двигались. Минут десять он просидел у ее изголовья, потом поднялся. Нужно было позвать кого-нибудь из соседей, хотя бы ту же Марусю Спиридонову, о которой рассказывала мать. Однако Маруся была легка на помине. В дверь нерешительно стукнули, потом она отворилась и в щель просунулась женская голова. «А Матрена что лежит?» – спросил глава. «Кто?» – не понял Скок. «Сама-то?» Скок вспомнил, что полное имя матери было Матрена, но чаще ее звали Мотей лохана сообщил парень. «Ты сама кто?» «Соседка Ейная Маруся. А ты Юра?» «Ага». «Так что, смотреный?» Лепила сказал инсульт. «Лепила?» «Ну, доктор или кто он там. В больницу определять не стал. Говорит, сама к вечеру помрет». «Ой! Так что ты, Марусь, посиди с ней». «Денег я дам, а если приставится, сделай все как полагается. Соседок позови, обмой, гроб пусть сделают, ну и к поминкам подготовься, народу сообщи. Там в поросят поросята, пусть заколют и зажарят, и курей тоже. Сколько достал из кармана пачку пятирублевок? На, возьми. Хватит? Наверное. Не хватит, я еще дам. Сделай все путем, чтобы был как у людей. А ты сам куда? На работу схожу, отгул попрошу, скажу, мол, мать помирает». Когда Скок вечером вернулся в землянку, мать лежала на кровати обмытые и обряженной. На глазах два пятака, а челюсть подвязана платком. «Как ты ушел, она через полчаса и приставилась», — шепотом сообщила присутствующая здесь Маруся Спиридонова. Скок огляделся. Кроме Маруси в комнатушке находились две незнакомые бабки, до глаз повязанные черными платками. Пол был чисто вымыт, на выскобленном столе стояла непочатая бутылка водки, на тарелках под салфетками лежали нарезанные хлеб и колбаса. Тут же стояла иконка, перед которой была зажжена свеча. Гроб к завтраму будет, продолжал информировать Маруся. Свинок закололи, курей тоже. На кладбище я послал малого, еще не вернулся. Думаю, все нормально будет. Народ в курсе. Машину бы надо. Обещали предоставить, сообщил скок. Ну тогда все. Ночевать здесь будешь? Ага. Оставляю тебя одного. Кто зайдет прощаться, тому наливай. Сам много не пей, а продукт напоминки. Все есть. Денег хватило. Слей хвой, еще останется, не беспокойся, все будет в порядке. И сколько остался один. Он сел за стол, налил себе почти полный стакан водки, неумело перекрестился и выпил. Потом взглянул на лежащее на кровати тело. Что ж, мамаша, тихо произнес он, вот и настал твой конец. Жила ты, бедолага, как попала, и померла так же, не чуя последнего часа. А он пришел этот час, внезапно пришел. Пила ты? Да, пила, но не от этого ты отдала Богу душу. «Но тогда от чего, если не от водки?» — спросил некто, который сидел где-то глубоко внутри него. «От старости? Но ей было немногим за пятьдесят. От жизни собачьей!» — изрек скок и снова налил полстакана. «А не ты ли причина ее в смерти?» — заговорила совесть. «При чем тут я?» «Как при чем? Жизнь, говоришь, у нее собачья. А ты хоть пальцем пошевелил, чтобы изменить эту самую жизнь?» «Ты вспомни! Как стал вором, так дома совсем перестал бывать. Даже по хозяйству лень было помочь». Потом сел, тут и вовсе про нее забыл, даже письмишка ни разу не черкнул. А сейчас? Ведь именно ты ей смерти пожелал, мол, проболтается насчет спрятанных денег. И что из того, что пожелал? — воскликнул Скок и в негодовании дернул рукой. Стакан опрокинулся, и водка растеклась по столу. — Пфу ты, черт! — в сердцах произнес он, вытирая пролитые грязнейшей тряпкой. — Ведь пожелал! — не отставала совесть. — Ну, пожелал. А теперь радуешься? — Неправда! — заорал Скок. «Радуешься, радуешься!» Сам же сказал. «Теперь никто не узнает о спрятанных деньгах». «Ведь я и для нее тоже старался. Думал, будут деньги, построю дом или куплю, перевезу ее туда, заживем». «Заживем?» «Не на ля-ля, -ля. ты о ней вспомнил лишь потому, что деньги нужно было где-то спрятать. Вот и не нашел лучшего места, как сюда притащиться». «Да не нужны мне эти деньги». «Ойли!» «Говорю же, не нужны». «Ну, докажи». Скок обвел комнатушку бессмысленным взглядом. Мерно тикали старенькие ходики. Керосиновая лампа чадила еле светя. Свечка возле иконки почти догорела. Лишь слабенький синий огонек едва заметно теплился на вершине огарка. Тело матери возвышалось на кровати холодной глыбой. Во всех углах господствовала тьма. И Скок указалось, из этой тьмы на него уставлены десятки, даже сотни глаз. Чтобы избавиться от наваждения, Скок снова налил себе водки и тут же выпил. Алкоголь ударил в голову, и некоторое время он не соображал, что происходит. Внутри черепа завывала зимняя вьюга. Маленькие злые вихри привались снегом. Он уткнулся головой в стол. В Вьюга и вовсе разбушевалась. Теперь сколько казалось, вихри закручиваются не только в голове. Вращается сама комнатушка. И все, что в ней находится, этот стол, кровать, на которой лежит тело матери, даже эта почти догоревшая свечка, пребывают в непрерывном движении, словно космические тела на своих орбитах. Скок снова вернул голову в вертикальное положение. Вихри утихомирились, однако из пучин в юге вдруг возникло белое, как сметана, безбровое, без носа лицо. Обведенные черными кругами глаза пристально уставились на Скока. «Чего смотришь?» – заорал тот. «Деньги тебе мои нужны?» «Да пожалуйста, бери, бери все, сейчас я их приволоку». Скок метнулся в сарай, расшвырял кучу хлама, прикрывавшего тайник. Прямо руками расшвырял землю, выволок рюкзак и потащил ее в землянку. «На, получи!» Он вывалил на стол содержимое обоих мешков, уселся на табурет и обхватил кучу денежных пачек руками. «На, все твое! Ах, не хочешь? Ну тогда пеняй на себя!» Он подскочил к печке, открыл дверцу и заглянул в нее. «Черным черно! Ни огонька, ни искры! Сейчас мы это дело исправим!» Скок достал из стоящего рядом ведра щепок, специально приготовленных для растопки, положил в печь, поднес к ним спичку и некоторое время таращился на слабенькое пламя, потом сунул в печку пару деревяшек. Печка быстро разгорелась. В землянке заметно потеплело. С пьяну Скок даже не сообразил, что рядом лежит мертвое тело и повышение температуры в крохотной комнатушке сохранности ему не добавит. «Значит, не желаешь денег?» — вслух произнес Скок, обращаясь неведомо к кому. «Тогда я их». Он не договорил, что собирается сделать с деньгами, но и так все было ясно. Скок вернулся к столу, в полумраке нашел две пачки рублевых банкнот, открыл дверцу и сунул их в печь. Он молча смотрел, как огонь коснулся пачек. Вначале занялись края, потом пламя охватило их полностью. Но видишь!» — крикнул Скок, обращаясь неведомо к кому. «Вот как я поступаю с этими деньгами. Думаешь, меня можно купить? Купи-ка, попробуй!» Он бросил в печь еще одну пачку, на этот раз трех рублевок. Неожиданно со стороны кровати раздался глухой протяжный вздох. Скок подпрыгнул и в ужасе взглянул на кровать. «Чего это? Чего?» – забормотал он. Тяжелый тошнотворный дух наполнил комнатушку. Все стало ясно. Застоявшийся воздух под действием тепла выходил из мертвого тела. «Ну ты даешь, мамаш!» – сдавленно произнес Скок. «Напугал не знаю как. Не нравится, что я деньги жгу? А может, и вправду я зря это делаю? Если их жечь, то для чего все было затевать? Человек притом убил. Тоже выходит зря. Нет, погоди, сжечь я их всегда успею». Он вновь уселся на табурет перед горой пачек. Зачем-то принялся раскладывать их по поверхности стола, сортируя купюры по достоинству. Больше всего было 10-рублевых пачек, потом шли пятерки-тройки. Имелось несколько 25-рублевых и 50-рублевых, и, наконец, пять сотенных пачек. Всего же денег, не считая сожженных, насчитывалось почти 150 тысяч рублей». Этот факт Скок установил после долгого пересчета, в ходе которого он постоянно сбивался и начинал снова. Потом Скок побросал деньги в рюкзак, а брезентовые банковские мешки сунул в печь. Он немного протрезвел и уже жалел о Кому и что он пытается доказать? Деньги ему не нужны. Идиот. А мамаша? Ну так что? Причем-то тон. Подошло время, она и того. Сыграла в ящик. Смерти ей желал. Какая дурь. Скок подхватил рюкзак и вновь направился в сарай. Там он проделал то же самое, только в обратном порядке, а именно закопал деньги и закидал тайник всяким мусором. Потом он вернулся в Хибару, постелил на пол два старых одеяла, улегся и заснул. И приснился ему сон. Сон был на удивление ярок и реален. Все та же землянка. Он лежит на мамашной кровати и спит. Самой же мамаша ни живой, ни мертвой не наблюдается. Еле теплится язычок керосиновой лампы, однако в комнатушке довольно светло и вообще непонятно, день сейчас или ночь. На столе гора денег, но не современных бумажных, а старинных золотых монет. Теперь понятно, почему в землянке светло. И именно от золота исходит довольно яркое свечение. Скок видит себя слон со стороны. Он так сильно храпит, что трясутся ветхие стены и колеблется шторка на окне. Но одновременно он очень озабочен о отсутствии матери. «Где же мамаша?» – мысленно повторяет он, хотя знает, мать умерла. Скрипит дверь. Он продолжает спать, однако видит, на пороге возникает какая-то смутная фигура. Смутная в прямом смысле, поскольку четких очертаний не имеет, колеблется, как сушащееся на ветру белье, и словно меняет лица маски. «Ты кто?» — спрашивает Скок. «На похороны вот пришли», — отвечает незнакомец. «На чьи похороны?» «На твои, браток!» «Как это может быть? Ведь я живой». «Очень просто. Ты нас убил, а теперь мы тебя похоронил. «Кого это я убил?» Многих, например, меня, Фофона,